«Можно тебе чего-нибудь принести?» – спросила Салли. «Мне неприятно, что так произошло». «Ты сказала то, что думала, и это было совершенно уместно. Возможно, еще одна порция горячего какао со взбитыми сливками облегчила бы мою боль», – ответила я с улыбкой. Я встал и начал ходить взад вперед. Качая головой, произнес. «Не верится, что я так долго не замечал этой вещи. Удивительно. Можно понять, как в тебе поселилась обида на женщин. Ты долго хранил ее внутри и проецировал на будущее, добавил Эд, пока я вышагивал». «Нет, не это», — ответил я, все еще расхаживая. Несколько лет спустя произошел подобный случай с другим мальчиком. Но дело не в этом. Действительно, я был расстроен потерей пожарной машины и своей крепости. И в самом деле я был обижен на девочку. Но не за то, что она сделала, а за то, почему она так поступила. Дело не в девочке. Она всего лишь стала той самой последней соломинкой, что сломала спину верблюда. Салли вернулась с горячим шоколадом. Добавляя в него взбитые сливки, она произнесла. «Я слышала, что ты говорил, но в моей голове все еще пылает вопрос. Надеюсь, ты не обидишься, если я его задам?» Это рассмеялся. «В этом вся Салли. Всегда говорит, что думает, что бы не случилось. Так. И продолжай. Выходит здорово. Даже если порой может показаться, что это не так, — ответил я. Так какой вопрос? Что случилось с тем мальчиком? Он умер? Нет. Мальчик, начавший драку, не умер. Он провел неделю в больнице, еще несколько недель дома в постели». Я заходил к нему домой, чтобы извиниться. И когда его родители на минуту вышли из комнаты, он извинился передо мной. После этого я его не видел. «Так о чем же тебе напомнила пожарная машина?» – спросила Салли. «Одобрение. Вот в чем дело», – пояснил я. «Получение любви через одобрение. Девочка не хотела создавать мне проблем, она просто нуждалась в любви. А единственным известным ей способом получить любовь было заслужить одобрение своих действий». Не забывайте, я слышал мысли людей и знал, что происходит. Ситуация повторялась много раз с самыми разными людьми. Мысли каждого человека основаны на получении одобрения, а через это на получении любви. Похоже, что даже усилие преуспеть в чем-то преследует цель получения одобрения. Лишь задумайтесь. Все мы хотим преуспеть в своем деле, но, оказывается, во многом мы лишь стремимся к любви через одобрение». Ведь действительно множество наших решений, слов и действий основаны на получении любви через одобрение в той или иной форме. Если вы очень сильно нуждаетесь в любви, а следовательно, в одобрении, то становится трудно разобраться, из чего исходят наши действия. Из истинных желаний или из стремления к одобрению. Видите ли, я присел на стул. Я принял решение никогда не действовать ради одобрения, а делать лишь то, что правильно. Я знаю, Салли, о чем ты думаешь. Ребенок не обладает жизненным опытом, позволяющим в любой ситуации знать, что правильно. Но мой путь познания не опаснее, чем действие в расчете получения любви через одобрение. Это принесло мне много горя, и поэтому мне так не хватало любви. Я не получал от людей одобрения своих действий. Следовательно, не получал любви. Моей проблемой было то, что я не понимал необходимость баланса и сместился далеко в противоположную сторону. «Я ни о чем не сожалею. Просто лишь сегодня это увидел. Понимаете, о чем я?» «Больше, чем мне хотелось бы», — ответил Эд. «Больше, чем хотелось бы». «Я согласна», — отозвалась Салли. «Но хочу подумать об этом подольше». «Я тоже», — сказал я. «Ну так что, хотите услышать продолжение истории?» «Конечно», — отозвался я. «Конечно», — подтвердила Салли. «Хорошо. Тогда отложим тему любви через одобрение на другое время». «Восприятие». Ученик, прогуливающийся рядом со своим учителем, увидел лежащую на земле зеленую палку и спросил учителя, «Что такое цвет?» В то же мгновение учитель схватил палку и со словами «Зеленый — это цвет, который ты будешь бояться и ненавидеть», нанес ученику много ударов. Отбрасывая палку, учитель произнес, «Вот что окрашивает твое восприятие. Лишь любовь ясно видит сквозь барьеры цвета, слова и действия. Цвет, окрашивающий мои действия, подобен терновой колючке, которая может извлечь лишь прощение, даруемое любовью. Пока же этого не случилось, я остаюсь под грузом меча и щита. Цвет — это восприятие.